Глава 787. Восход Солнца. Из могущественных экспертов Союза четырех патриарх секты Одинокого Меча погиб в войне с сектой Кровавого Демона, как и патриарх секты Черного Сита. Теперь и патриарх Золотой Мороз использовал свою жизненную силу, чтобы создать меч для убийства Практика Северных Пустошей, после чего обратился в прах. Он справедливо считал, что если бы не война с сектой Кровавого Демона, то силы южного предела были бы куда сильнее, чем сейчас. Даже с 11 экспертами пика поиска Дао северные пустоши не посмели бы послать войска в южный предел. все таки у пяти великих сект и трёх великих кланов были глубокие Дао-резервы. И хоть в регионе имелось всего 8 экспертов пика поиска Дао, существовали и более слабые эксперты стадии поиска Дао, если прибавить к этому сокровища секты кланов, то вторжение в южный предел дорого бы обошлось северным пустошам. «Но сейчас все это было несбыточными мечтами!» «Патриарх!» — кричали ученики секты Золотого Мороза внизу. С печали в глазах они наблюдали за исчезновением их патриарха, что до самого патриарха Золотой Мороз он считал, что этим поступком он искупил свои прошлые грехи. Теперь у армии Северных Пустошей осталось всего пять экспертов пика поиска Дао, К сожалению, у защитников Южного предела остались только сильно ослабленный патриарх Сун, дух Пилюли и вторая истинная сущность Манхао, трое против четырех экспертов пика поиска Дао врага. Загрохотали взрывы, ознаменовав продолжение сражения. На небе и земле танцевали тени, а облака клубились. Звучали отчаянные вопли и грохот магических техник. Некоторые перед самой смертью прибегали к самоуничтожению. Вся эта какофония звуков походила на погребальную песнь, которая эхом разносилась над всем сущим. «Кровь текла рекой». Самый могущественный человек северных пустошей, глава клана императорского рода, по-прежнему находился в форме древнего громового дракона. Вокруг его тела потрескивали молнии, словно бы подтверждая его связь с небом. Заключенная в драконе сила не поддавалась описанию. Великая магия кровавого демона вращалась с максимальной скоростью, Сотни тысяч порабощенных душ, не способные войти в цикл реинкарнации, соединились в рогатую голову кровавого демона. Своими размерами огромная голова действительно потрясала. Эта дуэль была между древним громовым драконом и кровавым демоном. Такая битва вполне могла состояться много лет назад. И вот сейчас она повторилась вновь. Древний громовой дракон и кровавый демон вновь сошлись в смертельной схватке». В следующий миг дракон и голова Кровавого Демона столкнулись друг с другом. Голова разбилась на множество фрагментов, при этом его рог сверкнул, словно острый клинок, и вонзился в древнего Громового Дракона, разрубив его пополам. За невероятным грохотом последовал рев Громового Дракона, а потом к небу взметнулся демонический цы головы Кровавого Демона. Все это превратилось в невероятно мощный взрыв, сотни тысяч практиков на поле брони изумленно задрожали, Однако, вопреки ожиданиям, в следующую секунду все стихло. Глава клана императорского рода появился на месте, где был разрублен громовой дракон. Из уголков его губ капала кровь, при взгляде на Манхао на шее и лбу старика взбугрились вены. Манхао задрожал и сильно закашлялся кровью, он попятился на пару шагов, но как только глава клана императорского рода посмотрел на него, сверкнула вспышка треножника молний, и он снова исчез. Вместо него теперь стояла пешившая практика из северных пустошей. Появившись на новом месте, Манхауэр раскинул руки, послав во все стороны огромное количество красного тумана. Этот туман, похоже, обладал собственным сознанием, поскольку он незамедлительно набросился на несколько тысяч практиков неподалеку. Когда туман начал проникать внутрь их тел, поле боя огласили их леденящие душу вопли. Практики северных пустошей один за другим замертво падали на землю. Цей, в культивации души покидали их тела и слетались к Манхао. Голова клана императорского рода впала в ярость. В его глазах заискрылись молнии. Он сделал глубокий вдох и заставил свое тело увеличиться в размерах. В следующую секунду он вырос до 30-метрового гиганта. Вскинув голову, он отбросил с лица свои длинные волосы и взревел во всю глотку. При этом в его крике содержался причудливый естественный закон – Все вокруг него резко застыло, казалось, что все начало двигаться медленней, тогда как его скорость наоборот возросла. В вспышке света он рванул к Мэнхау и с размаху ударил кулаком, глаза Мэнхау холодно блеснули. Старик был силен, к тому же его культивация и арсенал божественных способностей делали его крайне непростым противником. «Если только я не использую шестую ступень Великой Магии Кровавого Демона!» Манхау приложил руку к земле, а потом резко поднял вверх, Отчего тысячи мертвецов на огромной скорости швырнуло в главу клана императорского рода. «Пришло время умирать!» – холодно процедил глава клана императорского рода. Разорвав тело на куски, он возник прямо перед Манхао, и его удар пришелся в цель. Изо рта Манхао брызнула кровь, однако он внезапно исчез. Переместившись в другую часть поля боя, он развернул великую магию кровавого демона. Вокруг него тут же зазвучали жуткие вопли тысяч практиков. Прокалять я! Гневно взревел глава клана императорского рода. Он вновь бросился в погоню, мысленно девясь жуткой технике Манхао. Он не мог позволить Манхао делать все, что ему вздумается. Если он и дальше будет бесчинствовать в рядах армии северных пустошей, то не пройдет много времени, прежде чем он своей техникой поглотит все их жизни. Вне зависимости от эпохи, такая гносная техника всегда будет считаться воплощением дьявольского зла! закричал он. Люди обеднятся, чтобы уничтожить ее. Культивирование такой техники навлечет на тебя гнев небес. И тебя ждет страшный конец. Не бывает плохой или доброй магии. Спокойно отзывался Манхау. Идеи вроде твоих происходят из сердца. Но тебе не пошатнуть сердце дал Манхао. Во вспышке света он снова переместился в другую часть поля боя. По практике северных пустошей попытались сбежать, но им не под силу было перегнать красный туман Манхао, который проник внутрь их тел и пожрал их. «Давай повторим, кто быстрее, ты или я!» – угрожающе произнес Манхао. Он чувствовал, что совсем скоро достигнет шестой ступени великой магии кровавого демона, глаза главы клона императорского рода понимающе блеснули, и он оставил погоню. Вместо этого он взмыл в небо к месту, где сражались эксперты пика поиска Дао, патриарх Сун и остальные. «Хочешь убивать практиков северных пустошей? Валяй, а я пока займусь экспертами пика поиска Дао южного предела!» Когда глава клана императорского рода взмыл в небо, губы Мэнхау изогнулись в холодной улыбке. Он перестал поглощать жизненную силу людей северных пустошей и вновь задействовал треножник молний. На что глава клана императорского рода громко расхохотался. Не прошло и поры мгновений, как его хохот застрял у него в горле. Все потому, что Манхао не поменялся местами с человеком неподалеку, чтобы остановить его. Вместо этого он возник рядом с двумя гигантами, которые колотили по барьеру золотыми вратами и огромным деревом. «Чтоб его! Какой коварный малый!» – подумал глава клана императорского рода, изменившись в лице. «Этот малец жесток и безжалостен. Если не избавиться от него, то уничтожить южный предел будет сложно!» С этой мыслью он рванул к манхао Появившись рядом с одним из закованных в доспехи гигантов, глаза Мэнхао странно блеснули. Не обращая внимания на приближение главы клана императорского рода, он развел руки в стороны. С рокотом от него брызнул алый туман, он молниеносно проник в тело одного из гигантов. Огромное существо ошеломленно застыло, а потом во всё горло взвыло. Гигант задрожал, а его глаза закатились из-за пронзающей его тела чудовищной боли, и из стремительно усыхающего гиганта извлекались беспредельные цы и кровь культивации душа, в считанные мгновения он усох. Его ноги больше не могли удерживать вес огромных золотых врат, поэтому они с треском обратились в труху. Гигант начал заваливаться на бок, грозясь рухнуть на землю. Именно в этот момент прибыл разъяренный глава клана императорского рода. Когда его кулак обрушился на Манхао, из его рта брызнула кровь. Манхао быстро отлетел назад с загадочным блеском в глазах поглядывая на своего противника. Сдохани! Словно обезумев взвыл глава клана императорского рода. Он бросился вперед, вызвав древнего громового дракона, а также птицу Пен, змею и белого тигра. Высвобожденная энергия поражала воображение, и вся она была вложена в один единственный удар. Когда удар почти достиг Манхао, последние остатки жизненной силы покинули гиганта, и он замертво рухнул на землю. Огромные объемы красного тумана, ярко сияя силой, начали возвращаться к хозяину. Это сияние было куда ярче, чем во время поглощения Манхао десятков тысяч практиков северных пустошей. Когда красный туман соединился с его телом, он задрожал. Вся энергия в его теле полностью восстановилась. А великая магия кровавого демона внезапно достигла шестой ступени. Теперь его энергия качественно отличалась от той, что он обладал совсем недавно. Вокруг него разразился кровавый ураган, растянувшийся до неба. Внутри него великая магия кровавого демона вращалась с максимальной скоростью. Мэнхау отвёл руку и нанёс удар ладонью по приближающемуся главе клана императорского рода. Вокруг ладони разверзлась воронка. Сперва она была всего 3 метра в диаметре, но быстро увеличилась до 300. Она напоминала гигантскую пасть, которая хотела сожрать главу клана императорского рода. Впервые сначала поединка глава клана почувствовал грозящую ему смертельную опасность. Он без промедления вложил всю свою силу в собственный удар. раздался громоподобный взрыв. Главу клана императорского рода накрыла воронка. мгновением позже изнутри раздался яростный вопль, и воронка распалась на части. Изнутри показалась окровавленная фигура. Ей был глава клана императорского рода, короткое пребывание в воронке серьезно его ранило. Из-за множества ран на его теле христалла кровь, на его лице проступило изумление, когда он осознал, что за одно это столкновение 20% его силы исчезло. Обрушенная воронка тотчас вернулась к Мэнхэу, он вздрогнул, почувствовав увеличившуюся силу физического тела. Более того, теперь от него можно было уловить едва заметные манации бессмертного. Его невероятно могучая культивация рокотала. Он парил в воздухе в самом центре бушующего кровавого красного урагана. Треножник молний потрескивал электричеством. Волосы развивались на ветру. Он выглядел как парагон. При взгляде на голову клона императорского рода, эта аура парагона стала еще явственней. Небо пришло в смятение. Завыл ветер. Сотни тысяч практиков на земле, даже эксперты пика поиска Дао, что сражались в небе, были поражены до глубины души. Манхау был подобен восходящему сансу, утопающему в ослепительном свете.